Действительно ли это так прекрасно? В её голосе прозвучало сомнение. Мне понравилось. Самое сильное впечатление на меня произвела пустынная земля. Не видно ни городов, ни дорог, ни портов, ничего, только океаны, материки и тучи. Впрочем, океаны и материки примерно такие, какими мы узнали их в школе на уроках географии. Зато тучи казались мне очень странными, может потому, что они так не похожи на тучи. А на что похожи? Это зависит от высоты орбиты. С самого большого расстояния они напоминают очень старую сморщенную шкуру носорога, такую синевато-серую, с трещинами, а при приближении выглядят как разномастная вечно шерсть, расчёсанная гребнями. А на Луне вы были Нет, к сожалению. Я приготовился к дальнейшим вопросам о космосе, но она неожиданно переменила тему. По-французски вы говорите совершенно свободно, хотя как-то странно. Иногда употребляете другие слова. Вы не из Канады? Моя семья оттуда, а я родился уже в Штатах. Вот видите, ваша мать француженка. Да, по происхождению. Я видел, как Барт с женой бросали взгляды на старую даму, словно пытаясь умерить ее любопытство, но она не обращала на это внимания. И мать говорила с вами по-французски. — Да, вас зовут Джон, но она наверняка называла вас Жаном. — Да, тогда и я буду называть вас так. Будьте любезны, отодвиньте от меня эту спаржу. Мне ее нельзя есть. Суть старости месье Жан в том, что... Так вы заводишься опытом, которым нельзя воспользоваться. И поэтому они, сказала она на остальных, правы, не считая со мной. Вы об этом ничего не знаете, но между 70-м и 90-м годом жизни большая разница, принципиально подчеркнула она и умолкла, так как понялась за веду. Оживило только, когда меняли тарелки. Сколько раз вы побывали в космосе? «Дважды. Но я недалеко улетел от земли. Если сравнить ее с яблоком, то на расстоянии равное толщине кожицы». «Вы скромны?» «Скорее, напротив». Это была довольно странная и не могу даже сказать, что неприятная беседа, так как старая дама обладала каким-то особым обаянием. Поэтому к продолжению допроса я отнесся без раздражения. «Считаете ли вы, что и женщины...» Должны летать в космос. Катце над этим не задумывался, хотя теория совершенно искренняя. Если им захочется, то почему бы и нет? У вас там в Штатах хоча как этого сумасшедшего движения, э, Women's Liberation, освобождение женщин, английский. Это ребятчество, это бургарно, но по крайней мере удобно. Вы думаете, Почему удобно? Удобно сознавать, кто всему виной. По мнению этих дам, мужчины, эти дамы считают, что только женщины наведут порядок в мире и стремятся занять ваши места. И хотя это абсурдно, у них есть ясная цель, а у вас нет ничего. После десерта огромного пирога с ревением в сахаре дети улетучились из столовой, А я начал собираться в дорогу, узнав, что я поселился в Соборги, доктор Бард стал говорить меня перебраться к ним. Мне не хотелось злоупотреблять его гостеприимством, хотя соблазн был велик. Грубо говоря, я бы дышал ему в спину. Мадам Бард поддержала мужа, показав мне пока ещё чистую книгу гостей. Не дурная примета, если первым в ней распишется остранах. Мы состязались в вежливости, пока я не уступил. Порешили на том, что я переберусь к ним завтра. Доктор проводил меня к машине и, когда я садился, сказал, что его бабушка явно полюбила меня, а это немалое достижение. Попрощавшись с ним у распахнутых ворот, я двинулся, чтобы нырнуть в ночной Париж. Боясь угодить в уличную пробку, я богнул в центр, держа курс к бульварам над Теной, где оказалось совсем пустынно, близилось в полночь. Несмотря на усталость, я был доволен. Беседа с Бартом пробудила во мне неясную надежду —